Он вошёл в барак, подозвал к себе фельдфебеля и, показывая ему на пескуна и Швейка, сказал: "Послушай, вот этих двоих поставь в первой ряде". "Служу вашему высокоблагородию", громко сказал фельдфебель, выбиряя каждого за шиворот, толкнул их к венграм. Через 5 минут они уже вышли назад с сахапкой подарков, и Пескун, когда они уже пришли в барак, закричал: "Это только для нас! Это полковник нам дал за то, что мы будем у него работать". Их окружили пленные. Ешвейк радость достал ботинки, в которых оказались кусок мыла, мазь от вшей, для ребёнка и тому подобное. А когда со двора пришли вести, что румыны и итальянцы уже получили подарки, что раздача на сегодняшний день окончена, что румынам, получившим последними, досталось только по одной коробке на двоих, и что те, кто получил шинель, не получил одеяло и наоборот, то барак превратился в гнездо шмелей, в которое бросили камнем. Он жужжал, гудел, На нарах роились пленные как пчёлы, и несмотря на то, что один оратор хвалил Красный крест и утверждал, что он слышал собственными ушами, что чехом обязательно будут раздавать подарки отдельно, было решено рано утром послать депутацию к начальнику, чтобы он позаботился о справедливом распределении привезённых подарков. Барон Клаген любезно принял депутатцию, выслушал жалобу, подтвердил, что она вполне обоснована, а затем пожал плечами и сказал: "Вы люди разумные, судите сами. Что я могу сделать? Да мы из Австрии, вещи из Австрии. Вы солдаты австрийской армии. Я саму себе понятно, разделил бы так, чтобы всем досталось поровну. Но что я могу сделать против их воли? Мне непонятно, какое положение занимают чехи в Австрии. Но я могу заверить вас, что даже и барон Клаген не может препятствовать этим дамам приводить в исполнение свои желания. И уже после ухода депутатции он вспомнил, что ещё не решил вопроса о том, что делать с Мариком, допустившим грубую выходку по отношению к дамам и его присутствию. Я вам приказал, чтобы вы мне сейчас же утром привели пленного, которого я вчера вечером арестовал. Почему вы этого не сделали до сих пор? Позвоните сейчас же в Лагерфельд-Вебелю. Пусть он его немедленно приведёт сюда под конвоем. сказал барон Клаген писарю. Это был короткий допрос с пространным ответом Марика. Полковник просил его рассказать о национальной политике Австрии, о положении различных народностей, живших в границах этого государства, об отношении династии к народу, а затем потливо смотря на Марика сказал по-русски: "Нехорошо то, что вы вчера сделали. Это поступок не героический. Нарушать присягу и идти на фронт против собственных братьев это легко." Ведь вы же имеете право стать офицером, а впрочем, мы очевидно не понимаем друг друга. Нет ничего хуже, как в тёмной толпе поднимать дух бунтарства. Полковник, размышляя, прохаживался по канцелярии, а затем остановился возле Марика. Вы католик или православный? Я скажу отцу Яхиму, чтобы он принял вас в православную роту, тогда вы будете свободным. И раз вы интеллигент, то можете найти себе работу, но всякий нигилизм бросте. И уже несмотря на Марика, он продиктовал Писуле письмо, в котором просил отца Яхима, чтобы он, податель его письма, по особым причинам принял свою роту и хорошенько о нём позаботился. Тем временем, пока Марик отвечал на вопросы папа по поводу того, что с ним произошло в лагере, чехи получали в подарок коробку спичек, шесть сигарет, баночку серой мази. И мешочек неприятно пахнущего порошка от насекомых. Дамы Красного Креста уже при этом не присутствовали, и барак гудел от недовольства. На человека, который попытался их успокоить, они кричали: "Старый осел, идиот, австрийский дурак". Ему было предложено сейчас же убраться из барака. Когда он отказался, ссылаясь на то, что по национальности он чех и должен остаться среди своего народа, его выбросили совместными усилиями на мороз. чтоб вы, хамы необразованные скотина, знали, плюю я на вас. Я пойду к немцам и запишусь как немец. Если бы я, скоты вы эти, сделал это пораньше, то теперь уже многое бы получил, кричал он Неистово. Затем собрал свои пожитки, надел шапку и продолжал свирепо ругаться. Вот так чехи, вот так интеллигенты, в свинье. Если бы вы были воспитанными людьми, то вы бы иначе обращались с человеком. Смотрите, я иду к немцам. Вот так, земляки, поцелуйте меня в задницу. И заметил, что никто не спешит исполнить это его предложение. Он печально потащился, посматривая назад к бараку, где висела дощечка с надписью: "Австрийская армия, немцы".